Анна Дашевская «Две дамы и апельсиновый джем» Читает Наталья Атрашевская Глава первая, в которой вдовствующая графиня остается без завтрака, а ее гальский бульдог находит в себе неожиданного друга. Леди Камила Конвей, вдовствующая графиня Торнфилд, пригубила чай и поморщилась. Остыл. Чай остыл, сэндвичи с огурцом подсохли, масло размякло. Вот разве что мармелад взять. Чуть улыбаясь, она намазала золотисто-оранжевый полупрозрачный джем на подсушенный тост и сказала с поощрительной интонацией: Это очень интересно, дорогая, продолжай. Ее невестка мысленно возвела глаза к небу, тоже пригубила чай и с милой улыбкой проговорила. «Камила, это мне интересно, почему вы решили поменять поставщика?» «Поставщика чего?» Старшая леди отставила чашку и нахмурилась. Слегка, чтобы не появлялись морщины. «Дорогая, вы всегда покупали мармелад у миссис Пламптон, так ведь?» «Да, ты права». «Ну вот!» И пальчик с розовым ногтем непочтительно ткнул в банку с тщательно завинченной крышкой. «А этот от Фортнум и Мейсон, тот самый, которым вы всегда были недовольны!» Вдовствующая графиня удержалась от замечания, взяла банку в руки и, чуть отодвинув от себя, появившуюся дальнозоркость она старалась игнорировать, стала изучать этикетку. В самом деле бирюзовый фон, золотые буквы «Поставщик двора Его Величества». «Странно», — пробормотала она. Графиня действующая улыбнулась и в ее крови запело торжество. «Неужели я сумела ее задеть? В первый раз за пятнадцать лет, помоги мне, святая Кристина, я сумела ее задеть». «Сто восемьдесят совместных завтраков, чтобы мне подурнеть!» И каждый раз она была невыносимо любезна, что мне даже пожаловаться Артуру было невозможно. В общем-то, леди понимала, что Артур Джонатан Конвей, граф Торнфилд, ее муж и старший сын леди Камилы, вряд ли бы стал прислушиваться к ее жалобам. Но иногда очень, очень хотелось, чтобы ее обняли, погладили по плечу и сказали «Да не обращай внимания», «Я же с тобой!» Тем временем леди Камила коснулась пальцами колокольчика, и через мгновение в дверях появилась сухопарая дама неопределенного возраста, примерно между сорока и семьюдестью, с желтоватым лицом и поджатыми губами. Ее темно-синее форменное платье было образцово некрасивым, а прическа могла бы послужить вдохновенному живописцу моделью для детали портрета Мигеры домашней обыкновенной. «Миссис Грифс, на кухне все в порядке?» — мягко спросила вдувствующая графиня. «Да, миледи, насколько мне известно». «Мы не меняли кухарку?» «Нет, миледи». «Тогда скажите мне, пожалуйста, отчего именно сегодня к завтраку был подан этот мармелад?» «Вы ведь знаете, как важно для меня встречи с моей дорогой леди Сесилией!» В последней фразе прозвучал небольшой упрек, но даже самый внимательный слушатель не определил бы сходу, обращен он к экономке, к невестке или к обеим сразу. Мельком глянув на стол, миссис Грифс еще сильнее поджала губы. «Обычно мы покупали домашний мармелад у миссис Пламптон», — сказала она. Раз в три месяца, 20 числа, Дюжина Банок. Вчера было как раз 20-е, кивнула леди Камила. Да, миледи, но доставки не было. Вечером я попыталась связаться с миссис Пламтон, но ее коммуникатор не отвечал. Сегодня утром отправила туда Дженкинса. Он стучал и звонил, но двери не открыли. С черного хода или в парадную тоже? Спросила внезапно леди Сесилия. «Как можно, миледи?» Вскинула брови экономка. «Через черный ход, разумеется». «Я поняла вас, миссис Грифс». Леди Камилла кивком отпустила женщину и повернулась к невестке. Та натягивала перчатки. «Дорогая пельмер, как бы не хотелось мне провести с вами побольше времени, но я должна идти. Сегодня заседание комитета». — Рада была повидать себя милая! — кивнула вдостующая графиня. — Привет, мальчикам! С Артуром я, скорее всего, увижусь в воскресенье в линкфилд парке на скачках. — Да, конечно! — пробормотала леди Сесилия. Скачки интересовали ее куда меньше, чем причины смены марки джема к чаю. — Кстати, скажи мне, почему ты спросила, куда именно стучался Дженкинс? Уже у двери гостиной окликнула ее свекровь. В ответ Сесилия лишь пожала плечами. Когда за невесткой бесшумно закрылась дверь, леди Камила откусила еще кусочек от тоста с джемом, проживала, поморщилась и отложила. «Решительно этот мне не нравится. Слишком стандартный вкус. Сколько бы лет они ни были поставщиками двора. Что же случилось с миссис Пламптон?» Понятно было одно – она умрет от любопытства, если этого не выяснит. Возможностей, разумеется, было несколько. Можно отправить того же Дженкинса, чтобы он выяснил у соседей и дежурного городской стражи по кварталу, что произошло. Но Дженкинс, совершенно незаменимый при переноске багажа или сопровождении хозяйки в посещении магазинов, сообразительностью не отличался он бы наверняка не задал нужные вопросы или задал ненужные. Второй вариант – пригласить к ужину сэра Джастина Хьюза. Отставной суперинтендант городской стражи всегда был в курсе всех городских происшествий. Иногда даже раньше, чем нынешний глава следственного отдела полковник Паттерсон. На резонный вопрос «Как?» сэр Джастин пожимал плечами, рассеянно улыбался и отвечал Птички на хвосте принесли. Поскольку каждое утро он кормил птиц на дорожках Беркли сквер рядом со своим домом, ответ этот представлялся двусмысленным. Наконец был и третий путь, и, говоря по правде, леди Камила склонялась именно к нему. Она могла пойти гулять с собакой. Да, вот именно. Прогулка. Именно то, что им обоим сейчас необходимо. Двойное прикосновение к колокольчику вызвало Дворецкого. "Грифс, кто-нибудь выгуливал сегодня Бонни?" "Тиминг, миледи. О, боже, бедному мальчику этого явно недостаточно. Тиминг всегда ограничивается четвертью часа прогулки. Вот что. Скажите Дженкинсу, чтобы он надел на Бонни ошейник и поводок и ждал меня у двери." "Да, миледи." С поклоном Дворецкий исчез. Неизвестно, что думал о маленьком гальском бульдоге Грифс, он вообще был молчалив и необыкновенно тих, а к тому же обладал умением возникать из тени ровно в тот момент, когда хозяйка собиралась его позвать. Зато члены семьи, три сына леди Камилы, дочь, две невестки и один из внуков отзывались о маленьком песике крайне отрицательно. Нет, они любили собак. Для охоты старший Артур Держал в поместье десяток борзых. В городском особняке более или менее мирно уживались его ретривер и болонка Сесилии. Младший сын Уильям предпочитал дирхаундов. Конечно, никто из них ни слова не сказал бы, если бы леди Камилла завела бритвальского бульдога. Но Гальский, да еще и по кличке бони ведь бони прозвище Наполеона Бонапарта, распространенное В Бритфальде.